Эпилог. Далеко не о всех событиях можно судить. Часть из них наблюдатель не видит, но при этом они воздействуют на те, что он считает важным. Другая же часть вполне может быть куда сложнее, чем наблюдатель способен понять, вне зависимости от того, насколько он наблюдателен. Вскоре после описанных выше событий, а может быть даже почти одновременно с ними, случились еще два – грандиозная и малозаметная, совсем крошечная, можно даже сказать тривиальная. Первое было общепланетарного значения. Вспышку магии почувствовали все одаренные планеты. Кто-то сильнее, кто-то слабее, самые опытные даже смогли ощутить основы созданного заклинания. Грубого, неимоверно энергоемкого, но при этом надежного и простого. Впрочем, именно благодаря колоссальной энергоемкости эхо сотворенного чуда несколько раз обогнуло планету, носящую название Кендра. Результат? О нем мало кто узнал. Разумеется, жители одного огромного и древнего мегаполиса, столицы процветающей империи, были ужасно удивлены появлению в их городе нового района. Еще сильнее были удивлены те, у кого хватило дури и смелости этот район посетить. Бедолаг потом отпаивали в тавернах, а те заикались, сидя на глазах, И повествуя о тысячах вооруженных мертвецов, патрулирующих улицы. Впрочем, власти почему-то были совершенно спокойны. Император произнес пару успокаивающих речей: а пришельцы ни в кого не стреляли и никого не ели, хотя последнее и подвергалось всяческим сомнениям. Те же, кто поумнее и кто неплохо был знаком с историей собственного города, знали, что была определенная причина, по которой столицу не застраивалась в определенном секторе, где до этого момента жили лишь отщепенцы, бедняки и бродяги. Город, ранее бывший похожим на круг сыра с вырезанным ломтем, стал целым. Это, кстати, и послушали причиной, по которой местное население быстро успокоилось. Так разумные и зажили дальше, потихоньку знакомясь с новыми соседями. В будущем было вполне возможно и более близкое знакомство, но пока мало кто из живых желал посетить мрачные улицы, поросшие множеством мертвых корней. А еще где-то в этом мрачном месте, перенесенном через тысячи километров, сейчас плакали, обнявшись две девушки. Одна сероволосая и сероглазая, а вторая зеленовато-прозрачная. Ее неживое состояние ничуть не мешало испытывать страх и горе, как свои, так и своей сестры. Второе событие рядом с С первым не то чтобы просто не смотрелось, а его можно сказать и не было. Всего лишь комнатка на военном посту Крикстана, где проходит полный досмотр беженца из Эласты, претендующий на гражданство и жизнь в самой стране. Мало кто с этого дикого континента мог заинтересовать суровых крикстанцев своей персоной, но те никогда не отказывали талантливым и обученным людям. Да, их тут обдирали не просто до нитки, а можно сказать, что и до гола, но при этом давали возможность получить все, чего образованный и полезный человек мог заработать своим трудом и знаниями. В данном случае досмотр проводили двое сержантов с лычками медиков, и, можно сказать, их обоих наполнял скептицизм. Претендент, находящийся перед их глазами, сканерами и излучателями, производил, но ну, очень неблагоприятное впечатление. Тощий, согнувшийся с почти серой кожей, спутанными редкими светлыми волосами, он был жалок настолько, насколько вообще может быть жалок голый человек. Его слегка выпуклые глаза с почти белой радужкой глаз тревожили сержантов, совершенно не уверенных, что перед ними психически здоровый человек. Он, кстати, находясь в специальной камере досмотра, ничего не знал о тех, кто за ним наблюдает. Имя. «Ладно, имя как имя», — бормотал с жалостью один, поглядывая то он на бумаге, то он на доходягу, просвечиваемого сейчас насквозь во всех спектрах. «Теодор Эйрин Крифт. Жить с таким именем можно, но ты посмотри на него Лидес». Кожа да кости. Нам что? Пробивать ему витаминизированный паёк?» Он прошел экзамен медигуса, Хиллос». Парировал второй с легким удивлением рассматривая бумаги. Не просто прошел. Это уровень преподавателя. Так что мы не только пробьем, но и взад поцелуем, если нужно. Это почему? Кривился первый. Трефекта карта, контракт, потыкал пальцем второй. Он согласен на пожизненную службу, если она будет проходить в Крикстане». С материком переговорили, согласие получено. Так что жрать он будет все. Что там с обследованием? Ничего сверхзаявленного. Он чист, бросил взгляд на выпуклый небольшой дисплей первый, а затем, затем его что-то заинтересовало. Он почти уткнул нос в экран, подслеповато щурясь, чтобы потом зайтись в лающем, дергающим кашле, лупя себя по коленке. Да что ты там? Представля? Ха! Ха! Представляешь этому несчастному ублюдку? Ха! а ха ха, -ха. Ему? До да кончай ржать! Что с ним? Он важен, Хилос! Докладывай! Все в порядке. Просто у него яйца пришиты. Что? Ему кто-то оторвал яйца. Или отрезал. А потом пришили. Да ты... Ну сам посмотри, вон швы, и даже пару скоб еще не сняли. Действительно, ахаха, бедный уродец.